Предместьев Форкса. Дела у него идут неплохо. А Калинов ты знаешь? Нерешительно спросил я. Доктора Калина и его семью? Конечно. Доктор замечательный человек. Боюсь, его дети э, не так популярны. В школе их не любят. К моему удивлению, Чарли разозлился. Чего и следовало ожидать, пробормотал он. Доктор Калин, великолепный хирург.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 Ночь оказалась на удивлении тихой, и я быстро уснула. Остаток недели прошел спокойно. Я привыкла к школе, а к пятнице знала в лицо почти всех студентов. Девушки из волейбольной команды научились меня страховать и делали мне пас только в присутствии физрука. Эдвард Каллен на занятия не приходил. Каждый день я видела, как его родственники появляются в столовой без него, Только тогда я могла расслабиться и участвовать в общей беседе. В основном обсуждали поездку к океану, в Лапуш, которую Майк с друзьями собирались совершить через две недели. Меня тоже позвали, и я согласилась, скорее из вежливости, чем из желания куда-то ехать. Надеюсь, на побережье, по суше и потеплее. В пятницу я шла на биологию, ничего не опасаясь. Похоже, Эдвард окончательно забросил школу, Думать о нем не хотелось. Я до сих пор не могла избавиться от мысли, что как-то связано с его странным отсутствием. Первые выходные в Форксе не были богаты событиями. Чарли дежурил, я убиралась, делала домашнюю работу и написала маме ободряющее письмо. В субботу съездила в местную библиотеку. Она оказалась такой бедной, что я решила не записываться за книгами Буду ездить в Олимпию или Ситлу. Прикинув, сколько уйдет на бензин, Я ужаснулась. Все выходные шел дождь, но не сильный, так что я отлично выспалась. В понедельник утром на стоянке я встретила много знакомых. Все приветливо улыбались и желали удачной недели. Утро выдалось особенно холодным, зато без дождя. На английском я, как обычно, сидела с Майком, писали тест по Грозовому перевалу. Можно сказать, что пока я привыкала гораздо быстрее, чем надеялась, и чувствовала себя вполне комфортно. Когда мы вышли из класса, в воздухе летали белые хлопья. В школьном дворе царило радостное возбуждение. Чему они радуются? Я чувствовала, как от холода краснеют уши и нос. «Вау — Вау! — закричал Майк. — Снег идет! Я растерянно смотрела на танцующие в воздухе хлопья, из которых медленно росли сугробы. — Да уж, снег. Куда пропало хорошее настроение? — Ты не любишь снег? — Нет, снег всегда означает холод. К тому же мне казалось, что сначала падают снежинки, такие красивые, шестилучные, похожие на звезды. — Ты что, никогда раньше не видела снегопад? — недоверчиво спросил Майк. — Почему же видела? — ответил я по телевизору. Ньютон засмеялся и покачал головой. В тот самый момент большой снежок ударил его по затылку. Мы оба стали лихорадочно оглядываться по сторонам, пытаясь определить, кто его швырнул. Я подозревала Эрика. который быстрым шагом шел прочь к спортзалу, хотя по расписанию у него тригонометрия. Очевидно, Майк думал то же самое, потому что, нагнувшись, зачерпнул снега. «Увидимся за ленчем, хорошо?» — спросила я, переминаясь ноги на ногу. «Игра в снежки не для меня». Парень кивнул, не сводя глаз с удаляющейся спины Эрика. В то утро все только и говорили, что о снеге. «Как же, первый снегопад в этом году!» Я сидела, кисло поджав губы. Снег — это, конечно, здорово, а вот мокрые ноги — не очень. После испанского мы с Джессикой бегом бросились в столовую. В воздух бороздили снежки, и я держала перед собой большую папку, готовая отбиваться. Джессика не понимала, как можно ненавидеть снег, но кинуть снежок в меня не решалась. У самого входа нас нагнал Майк. Гель в его волосах замерз, и он стал похож на ежа, Пока мы стояли за едой, они с Джессикой шумно радовались снегу. Заскучав, я машинально взглянула в дальний конец зала и буквально приросла к месту. За столом сидели пятеро. Джессика дернула меня за рукав. «Белл, чего ты копаешься?» Неожиданно на глаза навернулись слезы. «Я тут ни при чем», — повторял я про себя. «Меня это не касается». «Что с ней?» — спросил у Джессики Майк. «Ничего особенного». — ответила я. — Пропал аппетит. — Пожалуй, я выпью содово, и все. — Как ты себя чувствуешь? — испуганно спросила Джессика. — Просто голова кружится. Промямлила я, рассматривая носки ботинок. Я подождала, пока Джессика и Майк выберут еду, и, не поднимая глаз, пошла за ними к столику. Глотнула содовой, по закону подлости, немедленно заурчала в желудке. Майк дважды спросил, все ли со мной в порядке. Я отнекивалась, не в попад, лихорадочно соображая, Не пойти ли мне в медпункт, чтобы отпроситься с биологии? Абсурд какой-то! Зачем мне бежать? Я решила взглянуть на Калинов один единственный раз. Если Эдвард буравит меня взглядом, я пропущу биологию, как последняя трусика. Не поднимая головы, я украдкой посмотрела на пятерку из-под опущенных ресниц. Никаких буравищих взглядов. Немного ободренная я расправила плечи, Калины смеялись. Волосы Эдварда, Эммета и Керри были мокры от тающего снега, Элис и Розали визжали, отворачиваясь от холодных капель, парни трясли волосами прямо на них. Однако дело было не в смехе и игривом настроении. Изменилось что-то еще, а что именно, я понять не могла. Я внимательно посмотрела на Эдварда. Сегодня он был гораздо румянее, возможно, отыгрыв снежки. Темные круги под глазами исчезли почти полностью. «Нет, суть перемен не только в цвете лица. Тогда в чем же дело?» «Белла, на кого ты смотришь?» Неожиданно перебила мои мысли Джессика. В этот самый момент я встретилась глазами с младшим Искалинов и тут же опустила голову, прячась за темной завесой волос. Наши взгляды пересеклись лишь на секунду, но я была готова поклясться, что в этот раз в его глазах не было ни лютой ненависти, ни всепоглощающей злобы. — На тебя смотрит Эдвард Калин, прошептала Джессика. — Надеюсь, он не злится? Не удержавшись, спросила я. — Нет, — удивленно ответила Джессика. — чего ему злиться? — По-моему, я ему не нравлюсь. Меня замутило, и я закрыла лицо руками. — Калленам никто не нравится. Вернее, они всех презирают. А Эдвард по-прежнему на тебя смотрит. — Перестань на него пялиться, — прошипела я. Джессика хихикнула, но взгляд отвела, а я подняла глаза,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 До начала урока оставалось еще несколько минут, и студенты оживленно болтали. Огромным усилием воли я заставила себя не смотреть на дверь, лениво водя карандашом по обложке блокнота. Вот скрипнул стул, за мою парту кто-то подсел. Я сделала вид, что увлечена рисованием. Привет, произнес низкий грудной голос. Неужели со мной заговорил Каллин?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 На прошлой неделе я не успел представиться. — А ты, наверное, Белла Свон? У меня голова шла кругом. Может, мне все показалось? Ведь сейчас Эдвард безукоризненно вежлив. Очевидно, он ждал моего ответа, а я не могла придумать ничего подходящего. — Откуда ты знаешь мое имя? — запинаясь, пролепетала я. Смех Каллина напоминал звон серебряного колокольчика. — Ну, здесь оно известно каждому. Весь город... С замиранием сердца ждал твоего приезда. Я поморщилась. Эдвард, конечно, издевается. Однако в его словах есть доля правды. — Вообще-то я имела в виду, почему ты назвал меня Беллой? — продолжала допытываться я. — Ты предпочитаешь Изабеллу? — удивился Каллен. — Нет, мне больше нравится Белла. Просто Чарли, то есть мой отец, за глаза зовет меня Изабеллой, и на первых порах все называют меня именно так.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 «Профаза», — согласился Калин, аккуратно вписывая это слово в первую колонку таблицы, затем вставил второй препарат и рассмотрел его. фаза, провозгласил он, тут же заполняя вторую колонку. «Можно мне?» — надменно поинтересовалась я. Ухмыльнувшись, он придвинул микроскоп ко мне. Заглянув в окуляр, я почувствовала досаду. «Черт побери, он прав».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 что мне не хотелось портить страницу своими каракулями. Мы закончили раньше всех. Я видела, как Майк с соседкой в немом отчаянии смотрит на коробку с препаратами, еще одна пара тайком листала учебник. Всеми силами я старалась не глазеть на Калина. Тщетно он сам смотрел на меня, причем с тем же необъяснимым разочарованием. Тут я и поняла, что изменилось в лице парня по сравнению с прошлой неделей. — У тебя линзы? — Линзы? — Нет, мой вопрос явно застал его врасплох. В прошлый раз мне показалось, что у тебя глаза другого цвета. Эдвард только плечами пожал. И все же цвет изменился. Я отлично запомнила бездонную черноту его глаз, выливших на меня столько ненависти. Я еще подумала, что такой оттенок совершенно не сочетается с бледной кожей и рыжеватыми волосами. Сегодня же радужка была цвета охры с теплыми золотыми крапинками. Разве такое возможно, если, конечно, он не врет про линзы? Или Форкс с бесконечными дождями сводит меня с ума? Опустив взгляд, я увидела, что Каллен снова сжал кулаки. К нашей партии подошел мистер Баннер. очевидно обеспокоенный тем, что мы не работаем. Увидев заполненную таблицу, он удивился и стал проверять ответы. «Эдвард, кажется, ты не подумал, что Изабелле тоже неплохо бы поработать с микроскопом?» — саркастически спросил учитель. она любит, чтобы ее называли Белла?» — рассеянно поправил Каллен. «Я определил только две фазы из пяти». Мистер Баннер скептически посмотрел на меня. — Ты уже делал эту лабораторку, — догадался он. — Да, но не на луковом корне. Робко улыбнулась я. Каллин кивнул, будто ожидал такого ответа. — На сиговое бластуле? — Да. — Ну, — задумчиво протянул мистер Баннер. — Очень удачно, что вы сели вместе. Пробормотав что-то еще, он ушел к своему столу. — Ты ведь не любишь снег, верно? — спросил Эдвард. — Мне показалось, что он с трудом заставляет себя со мной общаться. «Неужели в столовой он подслушал наш разговор с Джессикой, а теперь прикидывается дурачком?» «Не очень», — честно ответил я. «И холод тебе не нравится. Это прозвучало как утверждение, а не как вопрос. И сырость тоже», — добавил я. «Наверное, Форкс не самое лучшее место для тебя», — задумчиво проговорил Эдвард. «Очень может быть». «Мои слова удивили Калина. Зачем ты тогда приехала?» «Не спросила, а скорее потребовал ответа он». — Ну, это сложно. — Попробую понять, — настаивал Эдвард. Я долго молчала, но потом не выдержала и посмотрела на него. Роковая ошибка. Попав в плен теплых золотых глаз, я начала рассказывать, как на исповеди. Мама снова вышла замуж. — Ну вот, а ты говоришь, что сложно, — мягко и сочувственно проговорил Эдвард. — Когда это случилось? — В сентябре, — грустно сказала я. — И ты не поладила с новым отчимом, — предположил Калин. — Да нет, Фил очень славный. — Пожалуй, для мамы слишком молодой, но славный. — Почему ж ты не осталась с ними? — Я понятия не имела, чем вызвана его настойчивость. Парень смотрел на меня так, будто его действительно интересовала моя довольно заурядная история. — Фил много путешествует. Он профессиональный бейсболист, — невесело улыбнулась я. — твой отчим знаменитый бейсболист да нет вряд ли ты о нем слышал его команда играет во второй лиге и твоя мать послала тебя сюда чтобы самой путешествовать с молодым мужем я сама себя послала с вызовом проговорила я кален нахмурился не понимаю признался он казалось этот факт немало его раздражал я вздохнула зачем спрашивается я все это ему рассказываю После свадьбы мама осталась со мной. Но она так скучала по Филу. Вот я и решила перебраться к Чарли. А теперь ты несчастна, сделал вывод Калин. И что с того? Это несправедливо, пожал плечами Эдвард Бурави меня волшебным золотым взглядом. Я невесело рассмеялась. Жизнь вообще несправедлива, разве ты не знаешь? Вроде бы слышал что-то подобное, сухо проговорил Калин. Вот и вся история. Подвела итог я. недоумевая, почему он не отводит взгляда. Теплые глаза с золотыми крапинками смотрели оценивающе. — Ты здорово держишься, — похвалил он, — но готов поспорить, что страдаешь больше, чем хочешь показать. В ответ я скорчила гримасу и, с трудом поборов желание высунуть язык, как пятилетняя девчонка, отвернулась. — Разве я не прав? Я сделала вид, что не слышала вопроса, — Уверен, что все именно так, — самодовольно продолжал Калин. Ну, а тебе-то что? — раздраженно спросила я, наблюдая, как мистер Баннер кругами ходит по классу. — Хороший вопрос, — пробормотал Эдвард тихо, будто обращаясь к самому себе. Я вздохнула, хмуро разглядывая доску. — Не хочешь со мной разговаривать? — удивленно спросил он. Словно в трансе я заглянула в его глаза и снова сказала правду. — Нет, дело не в тебе. Скорее, я злюсь на себя. Мама всегда говорила, что меня можно читать, как открытую книгу. Выходит, она права. Наоборот, я тебя читаю с огромным трудом. Почему-то мне показалось, что Калин говорит искренне. По-моему, ты весьма проницателен, — заметил я. Обычно так и есть. Эдвард улыбнулся, обнажив ровные, ослепительно белые зубы. Тут мистер Баннер попросил внимания, и я с облегчением вздохнула. Невероятно! Я рассказал историю своей отчаянно скучной жизни странному красавцу, который неизвестно, как ко мне относится. Эдвард вроде бы расспрашивал меня с интересом, но сейчас я заметила, что он снова отодвинулся, а тонкие пальцы судорожно вцепились в край стола. Я старалась внимательно слушать мистера Баннера. Тот с помощью проекционного аппарата показывал фазы метоза, которые мы только что видели в микроскопе, Однако мои мысли витали далеко от деления клеток. Едва прозвенел звонок, Эдвард, как и в прошлый понедельник, сорвался с места и изящным галопом унесся из класса. Как и в прошлый понедельник, я завороженно посмотрел ему вслед. Ко мне тут же подскочил Майк и стал собирать мои учебники. Да он сам как ретривер, виляющий хвостом. — Ну и лабораторка! Эти препараты ничем не отличаются. Везет? Тебя посадили с Каллиным. Я сама справилась. Возразила я немало уязвленные словами Майка и тут же пожалела о своем выпаде. В Финиксе мы уже делали эту лабораторку. Похоже, Калин сегодня в отличном настроении, отметил Майк, когда мы надевали куртки. Не понимаю, что с ним было в прошлый понедельник, сделанным равнодушием спросила я. На физкультуре мне стало легче. Сегодня я играла в одной команде с Майком, который вел себя как настоящий рыцарь и играл за двоих. Естественно, подавать мне приходилось самой, и едва я брала мяч, моя команда бросалась в рассыпную. Когда я вышла во двор, моросил холодный дождь, я побежала к пикапу, не обращая внимания на душераздирающий рев мотора, тут же включила печку и распустила волосы, чтобы по дороге домой они подсохли. Приготовившись выезжать. Я внимательно огляделась по сторонам и заметила темную фигуру Эдварда Каллина, склонившуюся над Вольво. Парень пристально смотрел на меня, и я тут же отвернулась, но отвлеклась и чуть не задела ржавую королу. К счастью для Тойоты, я вовремя нажала на тормоза, иначе мой пикап превратил бы ее в металлолом. Глубоко вздохнув, я аккуратно выехала со своего места и, проезжая мимо Вольво, Боковым зрением увидела, что Каллен улыбается.